«Нет, чего там, без следом проповедника, тогда, конечно, может, действительно проглядели. Может, он того, через забор или в щель какую, ну, если уж появится. Вы нам, конечно, сообщите, да?» Гардуб, казалось, он слышит нервное дыхание Ришара. «Не хотите ли вы предупредить меня, что я должен сообщать о врагах церкви и Бога?» Ришар был явно раздражен. Я знаю о врагах Господа больше, нежели вы. И вы еще смеете, робкая. Да что вы, что вы, господин и шарнам показалось, приведелось. И вот слава тебе, Господи! Самый приятный на свете звук, звук удаляющихся шагов. И стук захлопнувшейся двери. У вас приятный запах в доме, — это было первое, что сказал комиссар, вылезая из укрытия. Ришар улыбнулся. У меня хватает денег на восковые свечи. Слышь, если вам мешает полумрак, могу открыть ставни. В этом доме, оказывается, были настоящие большие окна. И когда Ришар открыл их, распахнул, ставни свет разлился по жилищам. Комиссар понял, оно гораздо богаче хибарки Рен. На широкой кровати под красным одеялом угадывался толстый мягкий матрас. На полках выстроились несколько красивых кувшинов. Рядом с широким столом стояли стулья с резными спинками, на сиденьях, которых лежали симпатичные зеленые подушки. — Хорошо живете, — сказал комиссар, чтобы не стоять молча. Ришарх расхатался. — Видите ли, Жан, люди очень любят, когда им говорят умные слова. Когда объясняешь кому-нибудь даже самые простые истины, человеку кажется, что он будто бы умнеет. И за это ощущение многие готовы платить неплохие деньги. Вы не замечали, любезный господин Жан, что люди за слова платят гораздо больше, чем за дела? Ришар жестом пригласил гарда при вы, господин Жан, чем занимаетесь? Что тут? — Вы, вы действительно, — подумал комиссар, — чем я тут занимаюсь? «Что я тут делаю?» Погоня закончилась, мысли догнали комиссара. Вопросы, на которые не было ответов, нагло лезли в голову. «Я путешественник», — вздохнул комиссар. «И куда путешествуете?» «Человек, который выходит на дорогу, двигается только в одном направлении, к самому себе умно». Решар посмотрел на комиссара с удивлением. И что в этом вашем путешествии к самому себе вас, ведет Бог или дьявол? Человек всегда надеется, что его ведет Бог, а уж там на самом деле кто знает. То есть вы что, не верите в дьявола? — спросил Ришард строго. Разговор чем отличается от погони? Когда бежишь, мысли тебя не догоняют, а когда беседуешь, мысли радостно хватают тебя в плен раз вспомниню вень вень вень, вени капсулы размышлять о том куда она подевалась занятия бессмыслны думать придется о гугум надо же как то жить в этом вонючем городе может месяц может год может и годы в этом неясном времени у него есть только двое знакомых конечно хочется пойти к рене и она примет и даже наверное обуется и как и как и как же они будут существовать ихный комиссар каждую секунду может исчезнуть ведь найдут же его в конце от концов не может быть чтобы не нашли ну и зачем портить жизнь такой мячами мячамичательной женщине которая же носит имя его любимый